который спокойно воспринимал все комплименты в адрес жены. «Таисия, располагайтесь у нас. Можете жить сколько хотите. Мы всегда рады гостям». «Спасибо», — снова встрял Серж, «но мы завтра с утра уже тронемся в путь. Я, знаете, скучаю по родному дому, да и Таис, я думаю, не терпится его увидеть». «Как знаете», — беспечно откликнулась Анна, — Но вы нам совершенно не мешаете. А вот посмотрите на наших деток. В гостиную вошли три ангелочка. Девочки с распущенными волнистыми волосами, с огромными бантами на макушках, в панталончиках, выглядывавших из-под легких ситцевых платьев. Анна поочередно расцеловала дочек. Вошла няня и позвала девочек за собой в детскую. Дети убежали. — И мы пойдем завтракать. Прошу в столовую, — распорядилась хозяйка. И в столовой не стало тише. Щебечущий голос графини продолжал развлекать гостей. — Что за милые люди, — думала Тася. Самой ей хотелось плакать. Было такое предчувствие, что она делает отчаянный и глупый шаг, ведь она совсем не знает новоявленного жениха. После завтрака графиня встала из-за стола и торжественно произнесла «Священник прибыл! Господа, прошу в часовню!» Далее все как во сне. Тася венчалась в своем розовом бальном платье и была очень хороша, но совсем не думала о том, как она выглядит. Священник проводил таинство бракосочетания, но все было не так торжественно, как хотелось бы невесте. Венец ее головы все норовил соскользнуть, но каким-то образом держался. Тася крестилась, слушая и не слушая обет. Серж снял со своего пальца кольцо, очень массивное, дорогое, явно старинное, вероятно, фамильное, надел его на палец невесты. Неизвестно, откуда взялось второе кольцо, которое Тася надела на палец жениху, уже мужу. Вообще Тася плохо помнила всю церемонию. «Свадьба, конечно, непривычно тихой получилась», — с сожалением сказала графине после венчания. «Ну да поверьте, счастье не от этого зависит». «Угу», — поддакнул граф. Еще одна слезинка заскользила по щеке. Но ее Тася смахнула вовремя, не дав упасть на лист. Обмакнула перо в чернила, вздохнула. Что же написать? В голове не было ни одной связной мысли. Она встала и принялась мерить шагами комнату. Подошла к окну. Закат бросал последний розовый свет на снег. Вдали чернел лес, навевая мрачные мысли о непрекаянности, бесприютности и одиночестве. И будущее Таси казалось таким же безысходным и страшным. Еще больше страшило... Приближающаяся ночь. Графиня отвела молодоженам одну спальню. Тася еще раз вздохнула. Решительно подошла к секретеру. Вновь обмакнула перо и написала. «Дорогие маменька и папенька, не знаю, что вы сейчас думаете обо мне, переживаете или ругаете, но прошу вас, молитесь о моей грешной заблудшей душе. Я вышла замуж». Но не за Щербатова. За эту ночь обстоятельства изменились так, что я стала госпожою Светицкой. Нас обвенчали в часовне графа Шубина, где сделана соответствующая запись. Что вам сказать о моем муже? Не знаю, богат он или беден. Кажется, отец его был уездным предводителем, но скончался несколько лет назад. У Сержа есть имение, куда мы и направляемся» простите меня маменька и папенька не проклинайте меня и разрешите вам писать любящая вас дочь таисия вымучив из себя послание тася потрясла бумагу дожидаясь когда высохну чернила свернула ее в четверо и вложила в конверт все дело сделано обратной дороги нет тася вспомнила обжигающие темные глаза мужа и ей стало дурно. Не кстати, вспомнился Михаил, его доброта